Глава двадцатая Виталина «Проснись, Белла, проснись!» Грубо толкают в бок. С трудом, разлепляю веки, в ужасе смотрю на мужа. Он включил ночник и уставился на меня. «Что стряслось?» Еле шевелю пересохшими губами. «Ты мне скажи, почему разговариваешь во сне по-русски?» «В школе учила...» — вру заготовленную заранее фразу. «Ты говорила без акцента, будто русский твой родной язык». Андре продолжает лезть мне под кожу. «Андре, прекрати придираться к мелочам. Мне очень-очень плохо. Я вся горю, потрогай». Беру загорелую руку мужа, дотрягиваюсь ею до своего лица, груди. «Горячая. Что делать?» — округляет темные глаза. «Гарсия слишком молод и не привык к сложностям. В нашей маленькой молодой семье всегда я ограждала его от житейских проблем. Все решала сама». «Может, позвони моей сестре? Вызовем ее?» Предлагаю слабым голосом. «Сестру? Нет, исключено». Муж убивает мои сестринские порывы. «Белла, ты прекрасно знаешь, кто я и зачем приехал в Россию. Поэтому лишние свидетели не нужны». «Хорошо, вызови скорую и дай мне ноутбук». Перед глазами бегают мошки. Абсолютно нет сил. Делаю неимоверные усилия, подтягивая туловище, сажусь на кровати. Голова кружится, как на карусели. Ноутбук. Протягиваю руки к столу. «Ты больна, поспи», — командует муж. «Не могу. Я обещала маленькому человечку сделать дело». «Кому?» Муж недоуменно разглядывает меня. «Представляю, что он сейчас думает обо мне. Я впервые выгляжу неопрятно, а из-за постоянного ношения линз у меня жутко болят глаза. Они даже припухли, а я не могу дойти до ванной и закапать глаза. К сожалению, мужа о таком не попросишь». Моргаю, чтобы хоть немного снять напряжение с глаз. Вроде помогает. Вчера в детском доме встретила девочку. Она мне напомнила меня. Я должна купить юбки и отправить. Я обещала ей. Пожалуйста. Делаю попытку выбраться из кровати. Безуспешно. Меня все скручивает от внутренней боли. Ощущение, будто органы стянуты жгутом в один тугой узел. «Ах!» Падаю обратно на кровать. «Я сделаю все сам». Андрей явно злится, что я впервые заболела, да еще и не вовремя. Доставляю жуткие проблемы, ломаю его стройные планы купи на Wildberries сто юбок для девочек, возраст 5-7 лет. Возьми в моей сумке бумагу с адресом. Она лежит во внешнем кармашке под замком. Доставка на имя Сони Мармеладовой с пометкой для Русланы Алёшкиной. Хорошо. Андре поднимается с неохотой со стула, Идет в холл. А я тем временем засыпаю. На этот раз сплю без сновидений».